Ипатьевский дом ждал их. Ранним утром 30 апреля шофёру гаража Уралсовета Фёдору Самохвалову велели подать мотор к дому на углу Вознесенского проспекта и Вознесенского переулка. Дом этот прежде принадлежал инженеру Ипатьеву, но совсем недавно по приказу Уралсовета хозяину дома было предписано освободить свой дом. Здание обнесли высоким забором и поставили охрану. И вскорь по городу распространился удивительный слух: в этом охраняемом доме будет жить царская семья. У дома стояла огромная толпа. К подъехавшему Самохваловскому мотору из ворот Ипатьевского дома вышел сам уральский комиссар Голощёкин. Он велел Самохвалову вести его на главный вокзал Екатеринбург-1. На вокзале Голощёкин велел подождать, сбегал куда-то, потом вернулся. И велел самохалову ехать на товарную станцию Екатеринбург-2. Всё это был хитрый манёвр Голощёкина для того, чтобы толпа у дома разошлась, из воспоминаний Жилинского, комиссара Жилич. Мы решили обмануть народ, пустить машины на Екатеринбург-1, а потом оттуда проехать на товарную станцию Екатеринбург-2, откуда взять Романовых. Так и сделали, и весь народ ушёл за машинами на станцию Екатеринбург-1. Толпа неистовствовала. Из воспоминаний Яковлева. В воздухе стоял невообразимый шум. То и дело раздавались угрожающие крики. Беспорядочная толпа начала надвигаться на наш состав. Стоявшая на платформе охрана весьма слабо сдерживала натиск народа. «Выводи Романовых из вагона! Дай я ему в рожу плюну!» «Приготовить пулеметы!» Это поддействовало. Толпа отпрянула. По моему адресу полетели угрожающие крики. И в это время на толпу надвинулся поезд, посланный начальником станции. Толпа отхлынула, и длинный товарный состав отделил стеной бушующую толпу от вагона. Из воспоминаний Яковлева послышались брани, крики, и пока толпа перебиралась через буфера товарняка, мы снялись с места и исчезли в бесчисленных путях Екатеринбургской станции. Через 15 минут были в полной безопасности на станции Екатеринбург-2. Из дневника Николая. 17 апреля, вторник. Тоже чудный тёплый день. В 8:40 прибыли в Екатеринбург. Часа 3 стояли у одной станции. Происходило сильное брожение между сдешними и нашими комиссарами. И ни слова обушевавшей толпе. На станции Екатеринбург-2 приготовлена встреча. 40 красногвардейцев немедленно оцепили состав. На платформе три руководителя Уралсовета. 27-летний в белой попахе Александр Белобородов, бывший электромонтер, ныне председатель Совета, или как любил он себя называть глава революционного правительства Красного Урала, Филипп Исай Голощокин, вождь уральских большевиков и еще один влиятельнейший член Совета. Большевик Борис Дятковский, сын царского офицера, воспитывался в Петербурге, учился в кадетском корпусе, выпускник Женевского университета, блестящий горный инженер. Все они были очень решительные мужчины. И в этот момент возмутились стрелки и старая охрана. Они уже поняли, что ожидает Романовых. Стрелки встали в дверях вагона и никого не пускали. И тогда Яковлев попытался использовать последний шанс. Комиссар не из тех, кто сдавался, не дойдя до конца. Яковлев опять требует связи с Москвой. Полтора часа продолжается этот торг. Тройка устала. Трём решительным мужчинам надоело ждать. И они объявляют: если сейчас же их не впустят в вагон, красноармейцы расстреляют поезд. Только тогда Яковлев утихомирил стрелков. Все 8 стрелков были разоружены и к вечеру сидели в Екатеринбургской тюрьме. Откуда с большим трудом их вызволил всё тот же Яковлев. В вагон входит Белобородов. После сухой встречи с уполномоченным прямо в купе он пишет расписку о получении. Яковлев выводит семью из вагона. Через 10 лет художник Владимир Пчёлин нарисовал для областного музея революции картину Передача Романовых Уралсовету. Именно передача Недаром слова груз, багаж были обозначением беспомощной семьи в Яковлевских телеграммах. И приняли их как багаж на товарной станции под расписку. В этом был ярстный юмор уральских революционеров. Какая живописная группа убиенных стояла в этот день на Екатеринбургской товарной станции: Николай, жена и дочь. Все они будут расстреляны через два с небольшим месяца. Но и принимавшие их Голощёкин, Белобородов, Дитковский тоже будут расстреляны, правда, через 20 лет. Их рассаживали по моторам. В одном Николай Уралец Авдеев назначен и комендантом Ипатьевского дома или дома особого назначения, как он будет именоваться во всех официальных бумагах, и рядом с Николаем Белобородов. Бывший царь рядом с нынешним правителем Урала. В другом моторе Дитковский, Голощёкин, Мария И императрица. И сзади в грузовике красногвардейцы. Ну что ж, Николай, думаю, оценил иронию судьбы. Все как в старые добрые времена. На вокзале встречают руководители губернии, и эскорт солдат сопровождает до дома. Из дневника Николая. Поезд перешел к другой товарной станции. После полуторачасового стояния вышли из поезда. Яковлев передал нас областному комиссару, с которым мы втроём сели в мотор и поехали по пустынным улицам в приготовленные для нас дома Патиева. Из дневника царицы. В 3 нам предложили выйти из поезда. Яковлев должен передать нас Уралсовету. Их глава пригласил нас в мотор, и грузовик с солдатами следовал за нами. И так они расстались. Яковлев и царь Но уральцы серьёзные люди, и у них, видимо, по-прежнему были самые серьёзные намерения в отношении Лукавого комиссара. Свердлову пришлось вмешаться. На имя Белобородова и Голощёкина пришла телеграмма. Всё, что делается Яковлевым, является прямым выполнением данного мной приказа. Яковлеву полное доверие. Свердлов. Голощёкин понял сигнал и моментально утихомирил диких уральцев. Вечером 30 апреля Верховный совет заслушал доклад Яковлева. Своей резолюцией совет реабилитировал уполномоченного